Глава пятьдесят Мы приближались к дивным диковинам. Я старательно подавлял глупые смешки. В настоящий момент нас никто не преследовал. Тара Чейн не была расположена к беседе, а я вот проявлял говорливость, обычное для меня дело. Лунная гниль остановилась, оглядела магазин костюмов и реквизита и, наконец, открыла рот дразнить коротышку. Было весело. Было, согласился я. Но не делайте из этого привычку. Дил Шустер самый опасный человек в Каренте, потому что уверен в собственной правоте. В этом он впереди самих богов. Он священный глаз и кулак правосудия. Он себя не сдерживает и ему плевать, кто встанет на его пути. Разве что это имеет Тактическое значение. Ясно. Он может быть опасным, но подозреваю, что ты преувеличиваешь эту опасность, как и все остальное. Этот магазин? Да. Я загляну внутрь. Она направила меренно к навязи с поилкой. Кто-нибудь прикасался к тебе, пока мы были в Альхаре? Сама Тара Чейн невежливо не позволяла никому подойти к ней. Вряд ли. «Это важно. В начале пути на тебе было два маячка. Еще один ты подцепил в Альхаре. Мы испортим его, чтобы казалось, будто он не всегда работает правильно. Впоследствии это может нам пригодиться». Я удивленно поджал губы. Хиление несколько раз дотронулось до меня едва заметно. Я почти не обратил внимания. «Потому что ты привык...» что женщины прикасаются к тебе во время беседы? Пожалуй, да, это случалось. Тара Чейн сама так делала, когда у меня не было возможности расширить мое личное пространство. В Альхаре имеется хорошее досье на тебя. О, раньше я об этом не задумывался. Но это полностью соответствовало характеру Шустера. Собирать привычки и слабости интересующих его людей. Мне удалось слезть с лошади, не опозорившись, к веселью чародейки. В ее собственной голове тоже было досье на меня. «Очень скоро ты сможешь служить в кавалерии, о боги, Я испытал ужасающий взрыв воображения. «Что, если после призыва меня направили бы в кавалерию?» «Кошмар продолжался бы до сих пор, поскольку я спал бы вечным сном» под каким-нибудь кактусом, если бы мне не посчастливилось попасть в морскую пехоту. Гарри, соберись. Я начинаю понимать, чем ты так привлек страфу. Ты такой же рассеянный и витающий в облаках, какой была она. Как тебе удалось прожить так долго? Вы не первое этим интересуетесь. Я не знаю. Я не всегда был таким. Она пожала плечами и кивнула на дверь магазина. Мы подождали, пока на улицу выйдет компания из восьми человек, актеров мира, возглавляемых Хизер Соумс Гилби. Хизер пристально посмотрела на меня, Натару Чейн, псиц и лошадей. Гарит! И все. Она еще раз посмотрела на лошадей и подавила ухмылку. Хизер знает о моей конской аллергии. Актеры двинулись прочь вместе с качающей головой Хизер. Мы, старый Чейн, воспользовались возможностью взяться за освободившуюся дверь. Первым из туземцев нам попался маленький лысоватый человечек по имени Пинтфикс, которого я крестил злюкой и которого Белинда отправила к покойнику. — Сэр-мадам, добро пожаловать в дивные диковины. Слово «мадам» он произнес на старомодный манер, будто миледи минувших веков. Претензиозность являлась частью обстановки дивных диковин. Чем мы можем вам помочь? Он догадался о статусе Тары Чейн, но потом решил разглядеть ее мальчика. Узнал меня и мгновенно встал в позу. Велел мне немедленно убрать свою поганую задницу подальше, одновременно призывая какого-нибудь охранника усадить вышеупомянутый неприглядный деликатес в ближайшую конскую кучу. А если таковой не окажется, непременно ее отыскать. Лунная гниль протянула изящную немолодую руку к горлу злюки, словно желая убедиться, что шишка на нем действительно кадык. Пиндлфикс продолжил свой монолог в тишине. Собравшиеся вокруг любители искрометных развлечений, внезапно утратили интерес к происходящему. Пиндлфиксу потребовалось несколько секунд, чтобы догадаться, что его гортань потерпела поражение. Лягушка застряла в глотке, приятель. Он перестал обращать на меня внимание. Неожиданно жизнь повернулась к нему ужасной стороной. Обитательницей холма, способной одним прикосновением лишить человека его голоса сообразительный злюка быстро приспособился к переменам и всего за несколько ударов сердца стал глубоко уважительным. Полегче, сэр, полегче, сказала ему лунная гниль. Вежливость с покупателями, залог успешного бизнеса, вы согласны? Да, мадам. Беззвучно ответил злюка и качнул верхней половиной тела, словно тара чейн была иностранным сановникам или он сам происходил из тех стран где постоянно трясут головами намного лучше она снова прикоснулась к его горлу к злюке вернулся до речи и он обмяк от облегчения. я могу устроить вечное молчание предупредила она злюка прекратил листивые попытки выразить благодарность мы просто хотим здесь побродить — сказал я ему. — Как пожелаете, сэр, как пожелаете. Позовите меня, если понадобится помощь, я буду поблизости. — Хотел бы я уметь проделывать такой фокус, — сказал я тари Чейн. — Надеюсь, моя зависть не слишком очевидна. Для этого нужен особый талант, иначе все мужья будут этим пользоваться. Ухмыльнувшись, она начала расхаживать по магазину. Везде суя нос и пальцы. Пиндлфикс держался неподалеку, обычно перед нами, предупреждая всех об осторожности. Но тут появился какой-то покупатель с большим заказом. Злюка отвлекся, а Тара Чейн провела нас в заднюю комнату, куда клиентов обычно не пускали. Отряды портных работали над костюмами. Тара Чейн отыскала маленького человечка, шившего длинный, тяжелый, условно-церковный балахон с капюшоном, темно-коричневого цвета, с намеченной желтым мелом вышивкой. Она ничего не спрашивала и ни к чему не прикасалась, но человечек ни на миг не забывал о ее присутствии. Лунная гниль подобралась пугающе близко, возможно, распространяя заразу. Он работал все медленнее и медленнее, после... Нескольких минут наблюдений она сказала мне. «Я увидела достаточно. Нам пора идти. Но сначала...» Тара Чейн схватила спарователь, прижала меня к стене и начала ощупывать. Я проявлял вежливость и спокойствие, полагая, что на публике она будет вести себя прилично. Хотя лунная гниль могла не устоять перед соблазном, выкинуть что-то абсурдное на глазах у данной конкретной публики. «Повернись-ка в другую сторону. Стой!» Она ткнула в точку чуть дальше и выше моей правой тазовой кости. Использовала спарователь. Портные прекратили работу и смотрели на нас. Тара Чейн продемонстрировала мне маленький кусочек полотна. «Прощай!» «Маячок номер один. Я это видел, но не обратил внимания. Синдж вечно зашивает мои вещи без разрешения. Повернись еще немного. Эта тварь, Хеления, запускала руки тебе в штаны? Нет. Тем не менее, маячок гвардии как-то туда попал. Она потянула за пояс моих брюк. Мы же вроде собирались его оставить». — Вечно ты портишь удовольствие. Я хотела заняться рыбалкой. Еще четверть поворота, пожалуйста. — Превосходно. Она начала хлопать по моей левой икре. Все ниже, ниже и ниже. — Странно. Куда он делся? — Эй, подними штанину. Я подчинился. Она нахмурилась, немного подумала. — Подними ногу, но не отрывай пальцев от пола. «Вот этот дьяволенок!» — озадачена. «Но как они это проделали?» С помощью ногтей и вспарывателя она выковырила что-то из верхней части задника моего ботинка, располагавшейся выше лодыжки. «Какая-нибудь красотка цеплялась за твою ногу, пока ты сражался с зомби? Он давно здесь висит!» Я не стал даже пытаться спорить что это были не зомби. Вы велели мне надеть удобную обувь. Но я этого не сделал. Что? Не сделал? Забыл! Я всегда ношу эти ботинки. Отличное место для мычка. Я понятия не имею, как или когда эту чертову штуку, его не заметишь, даже если искать. Не говори за профессионалов помимо следящих элементов, на нем скрывающие заклинания. Но против меня они не работают. Я слышал, что, когда говоришь правду, это не считается за хвостовство. Она неприветливо покосилась на меня. «Сделаем вид, что я этого не слышала». Тара Чейн подняла обе заплатки с маячками к свету. «Кажется, облака начали» расходиться. Первый сорт. Их сделал один мастер, спросил я. Думаю, да. Любитель коммерции. За этими словами скрывались предрассудки, каких уже не встретишь. Нынче трудные времена, и даже дворянству хочется кушать. Лунная гниль проделала тихий хитрый фокус, который заставил портных бросить работу и Вытаращить глаза. Она призвала крысу здоровенного самца, не желавшего играть. Он сопротивлялся. Но тщетно, самец подчинился воле тары Чейн и пришел к ней. Лунная гниль как раз закончила вплетать маячок в шерсть на его спине, когда появился злюка. Из его ушей валил пар. Какого черта вы тут делаете? — завопил он. Завопил в переносном смысле, с учетом имевшихся ограничений. — Хорошенького понемножку. Лежавшие на коленях пальцы лунной гнили сплели узор. Пиндлфикс потащился к чародейке, сопротивляясь не менее яростно, чем до него крыса. Тара Чейн приветствовала портного словами любви, каких он никогда не слышал от женщины, причем столь ловко, что я упустил момент, когда она посадила на него второй маячок. Страшно. Страшно, страшно, если над этим задуматься. Эта женщина способна манипулировать кем угодно. Возможно, стоит попросить Кивинс сделать для меня на заказ сеточку для волос против лунной гнили. — Не забивай свою хорошенькую головку, — сказала она мне. К тебе я питаю особенные чувства. Что ж, пора идти.